Часть третья. Глава первая. «Товарищ Белобородов, ну нельзя вам дольше!» Даже ангельское терпение физиотерапевтической медсестры уже истощилось. «Ну как с этим Белобородовым обходиться? Как его из ванны вытащить?» «Чего это нельзя, если у меня самочувствие улучшается?» Возмутился он. «Вам что, воды жалко?» «Воды не жалко!» — вздохнула медсестра. — А самочувствие у вас потому и улучшается, что вы принимаете ванны по схеме. Нельзя долго в минеральной воде находиться. Поймите же, что я главврачу скажу, — расстроенно воскликнула она. — Так это вам главврач запрещает больных обслуживать, — заинтересовался Белобородов. — Не запрещает, а за ваше лечение отвечает. И, увидев входящего в бальнеологию Фомицкого, обрадованно сказала. «Вот главврач. Он вам то же самое скажет». «В чем дело?» спросил тот. Белобородов выбрался из ванны и не спеша вытерся полотенцем, которое поспешно подала ему медсестра. «Почему вы запрещаете пациентам получать полноценное лечение?» Он окинул Фомицкого изучающим острым взглядом и усмехнулся. «Хотя удивительно «Что именно вас не устраивает?» — голос Фомицкого звучал невозмутимо. А вот тон Белобородова с каждым следующим словом становился все более хамским. «Я хочу брать ванны, сколько мне требуется!» — заявил он. «Василий Петрович сердится, что я ему не разрешаю долго в воде лежать!» — объяснила медсестра. Поскольку Фомицкому не раз уже приходилось слышать подобные претензии, они воспринимались им спокойно. Помимо вашего «хочу» существует схема лечения, – сказал он. Минеральные ванны – серьезная нагрузка на организм. Время их приема назначается врачом. В не слышно вошла ложка. За восемь послевоенных лет она переменилась так, что не сразу и узнаешь. Деревенская простоватость исчезла, а красота, которая и всегда была ей присуща, стала особенно выразительной. Раскладывая принесенные термометры, Лушка прислушивалась к разговору. «А кто вас знает, что вы нам назначаете?» – заявил пациент. «В каком смысле?» – не понял Фомицкий. «В прямом. Такие, как вы, у меня доверие не вызывают». «Как вам не стыдно?» – воскликнула медсестра. «Он меня может отравить хочет!» – Белобородов заводился все больше. «Как Горького Алексея Максимовича!» «Горький не имеет к вам отношения», — сухо заметил Фомицкий. «За людей нас не считаете взвизгнул Белобородов. «А фамилия ваша как?» «Фомицкий. Имя отчества. Семен Борисович». «Так я и знал», — торжествующе заявил тот. «Схема у него. Знаем мы ваши схемы». Такие, как вы, до смерти людей залечивают. Медсестра ахнула. Семён побледнел, но все-таки удержался от того, чтобы дать хаму по морде. Кто вам это сказал? Зачем-то спросил он. Газеты читаю. Там зря не напишут. Космополит. Разберемся еще, чем вы тут занимаетесь. Не сказав больше ни слова, Фомицкий вышел. Зато лушка за словом в карман не полезла, и тон, которым она произносила эти слова, был товарищу Белобородову явно привычнее, чем сухая вежливость Фомицкого. — Чего орешь? — подойдя к наглому типу вплотную, процедила лушка Припадочный? Так лечись! — она обернулась к медсестре. — Пускай плавает, сколько ему влезет, хоть утопится! «Да у вас тут гнездо вражеское!» — завопил Белобородов. Лушка кинула его презрительным взглядом. «Нет ума, считай, калека!» — припечатала она и направилась к двери, не обращая внимания на несущийся ей вслед вопль. «Я на вас управу найду!» Когда Лушка вышла из больниологии Фомицкий стоял у двери. По напряженному выражению его лица было понятно, что он старается взять себя в руки. «Зря вы им попускаете, семён Борисович!» — сказала Лушка. «Таким палец в рот положи, голову откусят!» «Откусят!» — кивнул он. «Рано или поздно!» «А что это он про газеты говорил?» — спросила Лушка. «Что там пишут?» «А ты не знаешь?» «Да у меня дел вон сколько! Когда мне газеты читать?» Фомицкий посмотрел на Лужку с интересом. От ее невозмутимости у него даже настроение улучшилось. «А политинформации?» — спросил он. «Ходишь же?» «Хожу. Куда деваться?» — пожала плечами Лужка. «А только не слышу, что там говорят». «Слушаешь и не слышишь?» — удивился Фомицкий. «Как это можно?» «Очень даже просто». в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Говоря это, Лушка взяла руку Фамицкого и ею показала на оба свои уха. При этом она смотрела на него самым соблазняющим образом. Что и говорить, к тридцати своим годам она научилась соблазнять более тонко, чем в юности. Фамицкий не сразу вынул свою руку из Лушкиной руки. Как это у тебя получается? Недоуменно спросил он. «У меня все получается», сверкая зелеными глазами, ответила она. «За что не возьмусь? Не поняли еще?» «Понял». Он вынул наконец свою руку из Лужкиной и сказал. «Вы отличная сестра-хозяйка, Лукерия Алексеевна. А в газетах пишет об агентах мировой закулисы. Их называют космополиты». «Космо-кто?» «Космополиты. Евреи, попросту говоря». «И что, люди верят?» — удивилась она. «Еще как! Вы же только что видели! Этот, что ли? Я на вас управу найду!» — похоже, передразнила она. «Да какие ж это люди! Хамьё! А люди-то не верят, небось!» «Люди тоже верят!» — мгновенно помрачнев, ответил фамицкий Глядя, как он идет по аллее к центральному корпусу санатория, Лужка проговорила с досадой. Такой мужик без толку ходит. Вера подошла к флигелю, в котором жила с Лизой, как раз в ту минуту, когда ее племянница наконец вернулась. «Безобразие!» — сказала она. «Я тебя по всему парку ищу. Обедать пора!» И ахнула. Что случилось? Еще бы не ахнуть было, увидев разорванное Лизина платье, вымазанное грязью лицо и сосновые иголки в волосах. Она и так-то красотой не отличалась, а в таком виде выглядела абсолютной дурнушкой. Даже удивительно, что гармоничные черты Павла Кондратьева и Нади таким блеклым образом повторились в их дочери. — Ничего, — пробормотала Лиза. — Как ничего, когда ты вся изодранная, — воскликнула Вера. — А где твои очки? Разбитые очки Лиза достала из кармана. — Прекрасно. мыкнула Вера. – Ты представляешь, сколько времени потребуется, чтобы выписать новые? А заказать? Это же целая эпопея. А в школу как ты пойдешь? Племянница молчала, глядя в землю. – Лиза, как получилось, что ты в таком виде? – повторила Вера. – Впрочем, догадываюсь. Ольга – Ольга? Лизина лицо, застыв, сделалось еще некрасивее. Что она могла ответить тете Вере? Что Оля сначала дергала ее за волосы и дразнила, говоря, что общий их брат Петя Кондратьев не может дружить с такой бледной молью, как Лиза. А потом, когда Лиза выкрикнула, что это неправда, и Петя с ней дружит, хоть он и взрослый уже, а с Олей как раз и не дружит, потому что Оля злая, злая. После этих Лизиных слов та просто толкнула ее и убежала. Ну, толкнула. Но не обязательно же было при этом зацепиться платьем за ветку и уронить очки. А Лиза именно очки разбила и платье разорвала, потому что она неловкая и никчемная. А Оля ловкая и красивая. «Иди домой, умывайся», — вздохнула Вера. «Читать теперь не сможешь. Сама себя наказала». И когда Лиза ушла во флигель, в сердцах воскликнула. Распустила ложка детей, дальше некуда. Лужка, между тем, думая о Вере Андреевне Ангеловой, меньше всего имела в виду детей, хоть своих, хоть чужих. Совсем другие у нее были мысли, когда она смотрела, как Вера выходит вечером из санаторского корпуса и садится рядом с Семеном Борисовичем на ступеньке крыльца. Фомицкий хоть и являлся главврачом, Квартиры своей не имел. Жил, как и в войну, в главном корпусе в маленькой комнате. А Вера, наверное, задержалась допоздна в директорском кабинете. Ишь, змея! Мужика под себя подбирает. Вот о чем думала, глядя на них издали лужка. Может, если бы она слышала их разговор, то другими были бы ее мысли. Ты здесь? Я думала, спишь давно, сказала Вера. «Не спится», — ответил Семен. «Дома думаешь? О чем?» «О том, что за однажды совершенное предательство неизбежно приходится расплачиваться». «Это кто однажды совершил предательство?» — насторожилась Вера. «Я? Кто еще?» — пожал плечами он. «Интересно, каким же образом?» «Я не должен был бросать хирургию. Несмотря на синекору которую предложил мне Геннадий Петрович Хопер. Хопера перебросили в наркомат здравоохранения после войны. Видно, судьба была Вере работать под его началом. Впрочем, не самый плохой вариант. Бывают начальники и похуже. Кардиология вместо хирургии. Обычная перемена профиля, пожала плечами Вера. Тоже мне предательство, не выдумывая ерунду. Она вспомнила, как через неделю после Дня Победы рыдала у себя во флигеле, узнав, что никакого музея в Ангелове больше не будет, а будет санаторий, и обсуждению это не подлежит. Предательство. Будто бы кто-нибудь с ними со всеми советовался о том, как им работать и вообще жить. Делай, что приказано, не то сгниешь. Вот и весь выбор. «Может, и так», — кивнул семён. Лихорадочно ищу объяснений и выдумываю ерунду. «Чему ты ищешь объяснений?» — не поняла Вера. «Всему, что сейчас происходит». Оба умолкли. Оба понимали, о чем говорят. «Может, они уймутся, а?» — с тоской произнесла наконец Вера. «У них же вечно компании. Поболтают про космополитов и перестанут». Прошлые их компании болтовней не ограничивались, усмехнулся Семен. Вспомни, что в двадцать девятом году творилось, когда НЭП сворачивали. А в тридцать седьмом, думаешь, снова, в ее голосе послышалось уже не уныние, а страх. Стараюсь не думать, ответил Семен. Надо было после войны ехать хирургом в глухую сельскую больницу, а я соблазнился престижной работой и близкой Москвой, Явится высокомерие, явится и посрамление. Это откуда? Из притчи Шлома, царя Соломона. Дед у тебя был Равин, помню, улыбнулась Вера. Он улыбнулся тоже. И я помню, как ты на меня помойное ведро вылила. Семён, что мы будем делать? спросила Вера. Улыбка исчезла с ее лица. «Не знаю. Впервые у меня ощущение, что моя жизнь совершенно не зависит от моих действий». «У меня тоже», — подумала она, а вслух сказала, меняя тему. Лиза невыносимая стала. Ходит без спроса в деревню, с Петькой Кондратьевым подружилась. А что из него выросло? Откуда мне знать? Чему он ее научит? Сделаешь замечание — замыкается в себе». То, что семён никак не отреагировал на ее слова, рассердило Веру. «Не понимаю твоего отношения к ней», – произнесла она резко. «Она не виновата, что Надя умерла, когда ее рожала. Я ее и не виню. Просто не замечаешь». Она поднялась со ступенек. «Ладно, в конце концов, Лиза тебе никто, и тебе нет до нее дела», – и добавила с горечью. «И никому нет до нее дела». Вера распустилась с крыльца и пошла по аллее. лушка отшатнулась в темноту, чтобы та не заметила ее, идя к своему флиглю. Письмо, которое Лужка взяла сегодня с подоконника этого флигля, наверное, почтальон отдал Лизе. А девчонка и бросила, где стояла. Будто бы шевельнулось при этом в кармане ее юбки. И строчки этого письма стояли у нее перед глазами. «Милая Верочка, о Казии в Москву никак не случается». И я подумала, почему нельзя послать письмо почты? Ведь после войны многие наши даже вернулись в СССР. Значит, ты и Лизочка наконец сможете приехать к нам с Андрюшей в Париж. Я о тебе тоскую. И детям надо наконец познакомиться. Ведь так мало нас родных оставил Господь на белом свете. Так-то вот. В Париж, значит. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Хопер вышел из-за стола, веря навстречу. Распахнул объятия. Здравствуй, Верочка. Широко улыбаясь, воскликнул он. Сколько твержу, зови по имени. Мы же старые друзья, на брудершафт пили. Но когда это было? Времена меняются. Времена — это да. А вот на тебя я всегда могу положиться. Так? Конечно, осторожно заметила Вера. Садись, пригласил хопер. Разговор к тебе серьезный. Если по поводу замены труб в больниологическом комплексе, то начала она была, но хопер оборвал ее. С трубами сама разберешься. По поводу Фомицкого разговор. А что Фомицкий? Стараясь, чтобы не дрогнул голос, сказала Вера. Работает прекрасно. «Неважно, как он работает». «Вот новость», — хмыкнула Вера. «Что же в таком случае важно?» «Ты дурочку из себя не строй», — хопер хлопнул ладонью по столу. «Газеты читаешь, радиус слушаешь, о подвиги Лидии Тимошук знаешь». «Ну, подвигом я бы это не назвала». «А как же это назвать, по-твоему?» Товарищ Тимошук вовремя сигнализировал о врачах-убийцах. обратила внимание на подозрительные моменты в смерти Горького и Жданова. Благодаря ей, сколько человеческих жизней спасено. «Короче, Вера, от Фомицкого тебе надо избавляться», – заявил он. «Чем скорее, тем лучше. Это в твоих интересах». «В чем же мои интересы?» – медленно проговорила она. Быстрее не могла. Сердце колотилось у нее у самого горла. В том, чтобы в санатории, где ты являешься директором, в образцовом санатории, подчеркиваю, не обнаружилось бы вражеское гнездо врачей-убийц. Понятно излагаю. Фомицкий не убийца. Это не нам с тобой решать. А нам с тобой следует позаботиться, чтобы к тому времени, когда это будет установлено... «Да почему же это вдруг будет установлено?» – возмутилась она. Чтобы к тому времени, когда это будет установлено, не обращая внимания на ее возмущение, продолжил хопер. Гражданин Фомицкий Семен Борисович в нашей системе уже не работал. Понятна задача?» И, вглядевшись в ее помертвевшее лицо, кивнул. «Вижу, понятно. Женщина, ты сообразительная. И собственная шкура тебе дорога. Потому ты до сих пор на руководящей должности. Несмотря на твое происхождение, сама знаешь, какое. В общем, Вера, ищи повод его уволить, — закончил он. Неполное служебное соответствие, но ну, не знаю. Сама решай. Архивы пошерсти. Мало ли, что там за войну в госпитале наворотил. С его-то национальностью. Вера встала и, как самнамбула, пошла к двери. Она была так убита. что забыла о субординации. «Да не переживай ты так, солнышко!» — заметил хопер. «Но кто он тебе? Брат? Сват? Даже не любовник, я бы знал. Ну, врач толковый, мало ли их. Тут уж, знаешь, не до сантиментов. Свою бы шкуру спасти». Вера слушала его, не оборачиваясь. Потом открыла дверь. «Поторопись, Вера!» — напутствовал он. а когда дверь за ней закрылась, пробормотал «Сделает. Куда денется? Баба умная!» Всю оставшуюся жизнь, во все переменные ее моменты, Вера задавала себе вопрос, сделала бы она это или нет. А в реальности ничего ей делать не пришлось. Вернувшись в Ангелова, она узнала, что Фомицкий арестован.